Если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи. А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавший и не глупо вовсе. Ведь ясно же ожидается великий драп. Это же в воздухе висит. А когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.